Глава 54. Тони. Пока Тони сидел в тюремной камере и считал дни до того момента, когда его несомненно признают невиновным и освободят, чтобы он снова мог принимать наркотики и гулять в дюнах, Голдман был занят выстраиванием линии защиты, чтобы спасти клиента от электрического стула. Сначала он навестил мрачную квартиру Сицилии Банавире где попросил собраться всю семью, чтобы поговорить со всеми сразу. Погода в тот день выдалась еще хуже, чем обычно бывает в марте на Кейп-Коде. Когда Голдмун и Джастин Кавана выходили из машины у дома 89 на Коннент-стрит, ветер чуть не сбил их с ног. В крохотной квартирке было страшно душно. Здесь собрались все родственники Тони, Голдбан предложил Аве пачку сигарет, обратил внимание на несчастный вид Сесилии. Сесилия, в потрёпанном желтом свитере, сгорбившись, сидела на диване. Глаза ее были полны слез. Сначала Голдбан расспросил ее о детстве Тони. Она стала рассказывать, слезы текли по ее щекам. Окна стонали под порывами ветра. Сицилия безучастно смотрела на бурю, бушующую за окном. Слова уносили ее в странный мир снова. Калифорния. Голос Сицилии был еле слышен. Я так ее любила. Там был зачат Тони. Мы с его отцом познакомились во время войны. Мне казалось, что Господь откликнулся на мои молитвы. Никто не знал, что сказать. Калифорнийская мечта обернулась невыразимым кошмаром. Чтобы сохранить какую-то приватность, Голдман решил поговорить с Авис в своей машине. Она согласилась, но категорически отказалась вдаваться в детали своих проблем с Тони. Он начал принимать наркотики и сразу изменился, сказала она. Думаю, он шизофреник, потому что когда его что-то бесит, бесит по-настоящему, он переходит к насилию и становится другим человеком. Почувствовав, что его пилят, он мог взорваться. Но в то же время он очень отходчив, и потом он даже не помнил, что с ним было. Авис сказала, что Тони никогда не испытывал особой любви к детям. Любил он только малышку Николь, даже имя ей выбрал сам. Понимаете, он всегда хотел девочку. Выходя из квартиры Сисилии, Голдман и Кавана испытывали чувство облегчения. Уж очень гнетущая атмосфера там царила. Адвокаты всей грудью вдохнули свежий океанский воздух. Голдман знал, что у Тони нет ни гроша за душой. Поэтому он подавал заявление об оплате услуг своей адвокатской команды со стороны государства. Округ отказал, и тогда Голдман избрал другую стратегию. Получить деньги можно было бы за книгу или даже права на фильм. Мьюрей всегда отличался деловой хваткой, говорил лейтенант Ганнери о Морисе Голдмане. Голдман ухватился за возможность не только защищать Тони Косту, которого уже считал каннибалом Скейпкода, но еще и написать книгу изобилующую жуткими деталями его преступлений. Книга Геральда Франка про бостонского душителя вошла в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и ходили слухи об экранизации. А преступления Тони были еще более жуткими, чем у Альберта де Сальво. Кроме того, злодей в этой истории ужаса был гораздо интереснее. Культурный, семейный человек, исключительно вежливый, человек, которого обожали бывшая жена и дети, которого одинаково любили и молодые, и зрелые люди, который старательно трудился, чтобы оплачивать счета. Да еще и плотник, очень христианский символ. Сам Голдман несколько раз нанимал Тони для ремонта своих домов в Провинстауне и мог рассказать об этом опыте из первых рук. Идеальный сценарий для бестселлера. Голдман вполне мог подождать своего гонорара год другой, а когда по его книге снимут блокбастер, награда станет еще слаще. Но для этого нужно было убедить Тони и Авис передать ему права на историю их жизни. Они согласились, выбора у них не было. Тони нужен был адвокат, хороший адвокат, а у них еле-еле хватало на еду. Затем Голдман позвонил своему другу Курту Воногуту, рассказал о новом клиенте и о том, что ему нужен хороший писатель для работы над книгой. Вон и Гута история заинтересовала, но он запросил слишком большой аванс и процент от роялти. Согласиться на это Голдман не мог, поэтому он принялся искать другого писателя. Тогда он обратился к Виктору Вулфсону, лауреату премии Эмме за работу над биографиком а Буинстене Черчилля. Поначалу Вулфсон был преисполнен оптимизма. Но узнав жуткие детали преступлений и о полном отсутствии раскаяния у преступника, он сказал Голдману, что очистить то не настолько, чтобы книга стала привлекательной для массового читателя, ему не удастся. В конце концов за работу принял совместный писатель Лестер Аллен. Аллен мало кому был известен. Он иногда писал статьи для Кейп Код Таймс. впрочем, никогда больше двух колонок. Конечно, до настоящих писателей, Вонагута или Вулфсона, Алану было далеко. Но Голдман надеялся, что он сможет живо описать характер Тони, его непристойную сексуальную жизнь и жуткие преступления. Пока Голдман планировал стратегию защиты, Ален приступил к работе. Он беседовал с Тони и со всеми, кто его знал. Больше всего внимания он уделил Авис. С ней он беседовал больше всех, даже больше, чем с самим Тони. Вопросы он задавал слишком откровенные и порой непристойные, что Авис очень не нравилось. Судя по записям, эти разговоры более походили на допросы, причем допросы весьма сомнительного свойства. Аллен буквально зациклился на эротических деталях, сексуальной жизни Авис и Тони. Он постоянно возвращал, находящуюся в безвыходном положении женщину к нашей теме: к унилингусуфиляции, садомии, мастурбации. Он заставлял вас брать член в рот. Сколько раз он мастурбировал над вашим обнаженным телом? Сегодня Алена и всю команду адвокатов Тони привлекли бы к ответственности а Айбис вполне могла бы подать на них в суд за сексуальное домогательство. Сколь бы грубым и жестоким ни был Ален, он оказался единственным из команды защиты, кто получил хоть какие-то деньги. Голдман выплатил ему более 650 долларов, около тысяч долларов по сегодняшнему курсу, в качестве оплаты его труда и возмещения расходов. Надо сказать, что бескорыстные адвокаты жили на широкую ногу. Они более трех тысяч долларов потратили на четыре обеда в ресторане Дельфин в Барнстейбле, рядом с окружным судом и тюрьмой. Чеки из ресторана они представили в округ для возмещения расходов, но в этом им было отказано. Помимо дорогой рыбы, Голдман проел около тысяч долларов, потраченных командой защиты. По сегодняшнему курсу это больше тысяч долларов.